Глава шестая. Постановил: Панфилова Константина Петровича признать виновным и в соответствии со статьей сто сорок восемь Уголовного кодекса Российской Советской Федеративной Социалистической Республики приговорить к четырем годам лишения свободы в исправительно-трудовой колонии общего режима. Приговор может быть обжалован в суде вышеинстанции в сроки, определенные законодательством. В зале суда было немного людно. Несколько случайных людей: корреспондент милицейской газеты "На страже октября", прокурор, государственный адвокат, охрана. Не было ни одного близкого человека. Жиган надеялся, что сможет увидеться с матерью хотя бы в зале суда, но она не смогла приехать, лежала в больнице, сердце подвело. Игнат, из-за которого собственно и заварилась вся каша, тоже не нашёл времени, чтобы попрощаться с братом. Находясь в сизо, Жиган получил от него единственную записку, из которой и узнал, что мать заболела. После того, как в зале суда огласили приговор, у Жигана состоялся последний разговор с адвокатом. Защитником по его делу был назначен тощий вертлявый мужичок в очках с огромной плешью на голове, которую он безуспешно пытался укрыть, зачёсывая последние оставшиеся волосы на лысину. Вся деятельность адвоката в зале суда свелась к тому, что он зачитал характеристику, полученную от командира части, в которой когда-то служил его подзащитный. Что ж, и на этом спасибо. Судья, кажется, приняла во внимание положительные отзывы с места службы и воздержалась от вынесения максимально строгого приговора. Между прочим, могла бы дать и 7 лет. Обо всём этом Жган сказал адвокату. На его предложение подать апелляцию ответил отказом. Приговор нисколько не испугал его. Жиган был готов к большему сроку. Вплоть до окончания следствия и суда он упорствовал на допросах, и все попытки капитана Дубяки пришить Жигану преступление в составе группы, окончились неудачей. Зачем следователю так хотелось выыскать соучастника, Жиган так и не понял. А объяснялось всё просто. После того, как умер тогдашний генеральный секретарь ЦК КПСС Брежнев, в руководстве Министерства внутренних дел начались перемены. Пришедший к власти бывший председатель КГБ Андропов решил навести порядок в некогда конкурирующем ведомстве и прошёлся железной метлой по верхушке МВД. Застрелился бывший министр Щёлоков, сняли и отправили на тюремные инары бывшего первого заместителя, зятя Брежнева, генерала Юрия Чурбанова. В управлению конторы пришли новые люди. Министром стал Виталий Васильевич Федорчук, который до этого недолгое время после назначения Андропова генеральным секретарём ЦК работал председателем КГБ. После того, как Федорчук был назначен на должность министра внутренних дел, освободившуюся после самоубийства Щёлокова, по ведомству прокатилась волна увольнений. Те, кто усидел на своих местах, Были все цело озабочены ростом показателей раскрываемости преступлений, особенно тяжких и групповых. Не остался в стороне от общих веяний и капитан Дубяга. Но, как он не старался обнаружить тяжкое преступление в деле обвиняемого по статье 148 Панфилова, следователю не удалось. Поэтому он вынужден был в положенные сроки закончить следствие и передать дело на рассмотрение суда. Суд в ту пору работал как хорошо налаженная бюрократическая машина. Это уже позднее, спустя несколько лет, судебная машина начала буксовать. Обвиняемые по много месяцев после окончания следствия будут сидеть в переполненных камерах следственных изоляторов в ожидании вынесения приговора и отправки в исправительно-трудовые учреждения. Жиган быстро прошёл через судебный конвейер. Его дело прокатилось как по накатанной колеи. Судья вместе с тювалами Народными заседателями в течение нескольких дней ознакомились с результатами следствия. На единственном заседании выслушали речи прокурора и адвоката. Государственный обвинитель, разумеется, потребовал максимального наказания, ссылаясь на общественную опасность деяний подсудимого и особо дерзкий характер его поведения при задержании, а также нежелание чистосердечно сотрудничать со следствием. Прокурор таким образом прозрачно намекнул судье, на необходимость добавить в дело Панфилова наказание по статье о сопротивлении работникам милиции при исполнении ими служебных обязанностей. Адвокат хоть и вяло попытался нарисовать перед судом положительный портрет Панфилова: тяжёлое детство, безотцовщина, трудности с воспитанием, материальные проблемы. Потом служба в армии, Афганистан, исполнение интернационального долга, положительная характеристика командира части. Наверное, героическое афганское прошлое сыграло свою роль. А может быть, у судьи, немолодой сидящей женщины, были какие-то иные причины. Но она по большому счёту проигнорировала требования государственного обвинителя и особой общественной опасности в деяниях Жигана не обнаружила. Конечно, могла бы дать и по минимуму 3 года, но даже такой приговор показался прокурору излишне мягким. Во всяком случае, ещё несколько дней после суда Жиган провёл в следственном изоляторе. Утрясались какие-то мелочи, оформлялись документы. Жиган всё это время находился в одной и той же камере, которая стала для него почти родной. Люди менялись, тосовались как карты в колоде, а он по-прежнему оставался здесь. К счастью, рядом был и Архип. Следствие по его делу затягивалось. И не потому, что архив особенно упорствовал или не желал взять вину на себя. Хозяева квартиры, которую он поставил в последний раз, оказались детьми одного из колен израилевых. Они собирали документы на выезд в страну обетованную и были больше озабочены собственным будущим, чем судьбой вора, который и украл-то всего пару сотен рублей и несколько облигаций. Большую часть своих денег зажиточное семейство успело перевести в доллары. и хранила их в более надёжных местах, чем домашний чулан. Следователи, которые вёл дело Архипа, неожиданно прикомандировали к большой группе подмосковных и столичных сыщиков, которые отправились в солнечный Узбекистан. Это было ещё одним следствием перемен в верхах, разворачивалось громкое хлопковое дело. В этом были замешаны высокие партийные руководители, крупные хозяйственники, а мелкая шушера вроде Архипа могла и подождать. Вот он и ждал, пока ему назначат нового следователя, пока тот ознакомится с предварительными материалами, снова вызовет свидетелей и пострадавших. Пострадавшие вызовы следователя игнорировали. Архип и сам тяготился пребыванием в следственном изоляторе, хотя повторял, что тюрьма его дом родной. Всё чаще и чаще на него находило мрачное настроение. Обычно разговорчивый и словоохотливый, он замыкался в себе, сидел на угловых нарах, обняв руками колени. Или тихонько напевал под нос какую-нибудь старую воровскую песню. Помалкивал и Жиган. Переломанные предплечья зажило на удивление быстро, а вот ожог на руке еще долго доставлял неприятности. Сказывались плохое питание и условия содержания. Лишь один раз за все время пребывания в следственном изоляторе Жигану удалось попасть на больничку, и медсестра, пожилая хмурая тетка, сделала ему перевязку. Сыро то в камере, поди, сказала она, оглядев запущенную рану. Как и везде, ответил Жиган. Потому кожа у тебя не заживает, огниет, рубцы до конца дней останутся. И так не забуду. Вечерами он лежал на нарах, равнодушно глядя в потолок, покрытый темными пятнами влажных разводов. Зима была затяжная, с частыми долгими оттепелями, сырыми и угрюмыми. Думать не хотелось. Но мысли неотступно лезли в голову. Главное, чего он никак не мог понять, почему так глупо попался. Кажется, всё было на мази. Чэлдон сделал ключи, вскрыл тачку, отогнал на паркингу. Всего-то и нужно было, что добраться до клиента. Откуда в раннее холодное утро на дороге оказались менты? Все мысли Жгана приводили его к единственному выводу. Его сдали. Кто-то настучал. Но кто? Чэлдон? Нет, не может быть. Этому от жизни вообще ничего не надо, только забить косячок и затянуться. Хотя Архипод говорил, что таких, как Чэлдон, менты очень легко делают своими стукачами или, как они выражаются, штатными информаторами. Человека, находящегося в наркотической зависимости, очень легко купить, и затрат особых не требуется. Пообещай ему пару косячков, он и сломается. Нет, Жиган все равно не верил в предательство Чалдона. Если бы настучал он, то следствию было бы легко привлечь его в качестве свидетеля, и тогда капитан Дубиаго добил бы своей цели, пришёл Жигану с участием в преступной группе. Тогда кто? А готовящимся в угоне жигулей знали только Игнат и, возможно, люди из окружения Пантелея. Ротный брат не мог сдать его ментам. Остаётся последнее предположение. Пантелей или кто-то из его шестерок. Пантелей был лично заинтересован в удачном завершении дела, ведь Игнат задолжал ему немалую сумму. Пройдет все как надо, филки вернутся. Константин пытался вспомнить физиономии тех, кто во время встречи в кабаке окружал Пантелейя. Вообще-то у него была неплохая память на лица, но как он ни старался, всякий раз перед его мысльным взором возникало осколенное ухмыляющееся харя рогатого чарта. Сам Пантелей тоже виделся ему бесом, а вокруг него плясали, размахивали хвостами и стучали копытами мелкие бесянята. Всякий раз, когда жгану являлись эти видения, он громко сплёвывал и переворачивался на другой бок. "Ты чего?" спрашивал, вздрогнув Архип. "Так, привиделось. Креститься надо", бурчал Архип. "Пробовал, не помогает. А ты по старообрядчески попробуй, двумя пальцами" Вот именно. Пробовал жиган и двумя пальцами. Тоже не помогало. Если что и отгоняло гнусных чертянят, так другие воспоминания. Пыльные дороги Афгана, натужно ревущие грузовики, которые медленно поднимаются в горы, остовы обгоревших, обоглевшихся танков и бронетранспортёров, вертушки и чёрные тюльпаны, Гроз-200, Гроз-300 и ещё много и многое другое. Утро того дня, когда он покинул следственный изолятор, было сырым и промозглым. Жиганы вывели во внутренний двор, где стояла автозак блондинка. В фургоне было так же холодно, как и снаружи. Здесь уже сидели съежившись несколько заключенных. После того, как внутрь по ступенькам поднялись конвоиные, дверь захлопнулась, и машина отправилась в путь. всю дорогу, а она была долгой, конвой, как и Зеки, щелкал зубами от холода. Хотя солдаты были одеты по зимней форме. Через маленькое окошко из бландинки были видны только кусок серого неба и верхушки деревьев. Машина, судя по всему, ехала по бледеневшему шоссе. Колёса мелко подрагивали на поворотах и при торможении автомобиль слегка заносило в стороны. Через несколько часов в окошке показались такие же серые, как небо, стены домов. Замелькали фонарные столбы. Зэки безучастно поглядывали то на конвоинах, то друг на друга. Уже находясь в пересылочной тюрьме и дожидаясь формирования своей партии, чтобы отправиться по этапу, Жиган узнал, что его привезли в Москву. Но задержаться в столице, пусть даже за тюремной решёткой, не удалось. На следующий же день Жиган погрузился в тюремный вагон, который шёл на север. Исправительная трудовая колония номер шесть, управление исправительных дел ОВД Кировской области, мало чем выделялась среди сотен других подобных учреждений по всей стране. Единственное отличие этой колонии общего режима состояло в том, что ИТК шесть в уголовной среде относилась к зоне, то есть зонам, живущим и не по понятиям, и не ссуженным. Начальником зоны или хозяином, по сдержной терминологии, был полковник Жуликов. Впервые услышав его фамилию, Жиган был немало удивлён. Их в управлении кадров специально подбирают по фамилиям, что ли, подумал он. А вот внешность полковника Жулихова вовсе не соответствовала его легкомысленной фамилии. Это был высокий, тучный мужчина с животом, напоминающим пивной бочонок. На его красном, обветренном лице лисистыми холмами вздымались густые брови. Когда он говорил, его толстые губы шевелились словно у трубача. Как большинство пожилых тучных людей, Жолликов страдал одышкой. Несмотря на это, он дымил со страшной силой. И подчинённые, входя в кабинет хозяина, долго не могли откашляться. Сизый дым висел там столбом в любое время дня, при любой погоде, в любой сезон. То ли из-за удалённости своей колонии от городской цивилизации, то ли по каким-то иным причинам, Жолликов курил исключительно равские папиросы ББК Беломорканал. Через некоторое время, уже находясь в колонии, Жигану знал, что хозяин при желании мог бы 365 дней в году с утра до ночи курить мальборо и не кишиневские, а фирменные. В ИТК-6 тянули срок несколько богатых южан. Их постоянно навещали родственники, которые привозили с собой богатые дары. Хозяин принимал все, кроме сигарет. Видно, не лежала у него душа к заморскому табаку. Когда в колонию прибыла большая партия заключённых, среди которых был и Жиган, их выстроили перед зданием администрации. Сам хозяин вышел, чтобы посмотреть на новичков. В Москве уже начиналась весна, а здесь на севере стоял трескучий мороз градусов в 20. Осуждённые стояли в своих серых бушлатах и нахлобученных ушанках, как замёрзшие воробьи. В отличие от них, хозяин вышел на крыльцо в одном кителе. На лице его красовалась самодовольная улыбка. Окинув взглядом серый строй, он сказал сиплым от бесконечного курения голосом: "Ну, красавцы, с прибытием". Ответом ему было глухое молчание. Полковник недовольно поморщился. Стоявшие рядом с ним офицеры колонии озабоченно переглянулись между собой. Один из них сказал: "Ещё не знают наших порядков, товарищ полковник. Обучайте". бросил хозяин, направляясь в здание администрации. Когда он исчез, один из офицеров в шинели с погонами майора вышел вперёд, остановился перед строем. "Значит так, шарамыжники", нетерпеливым возражением голосом сказал он. "Здесь вам не летний лагерь труда и отдыха. Порядки армейские. Каждый офицер вы должны приветствовать, снимая головной убор. И так на протяжении отбытия всего срока наказания". Следовать к месту работы и принятии пищи будете строем. Сейчас к вам с приветствием снова обратится начальник колонии полковник Жуликов. Вы должны приветствовать его продолжительным ура. Майор обернулся и сказал что-то одному из офицеров. Тот пули кинулся за дверь. Спустя минуту полковник Жуликов снова вышел на крыльцо. Обучили, сиплохахотнул он. С прибытием раздался нестройный крик. Ура! Полковник поморщился, но ничего не сказав, снова покинул крыльцо. Вперёд вышел другой офицер с папкой в руках. Он зачитывал фамилии осуждённых и называл номер отряда. Жиган попал в четвёртый отряд, начальником которого был капитан Белянин. На вид Белянину было лет под 40, хотя на самом деле он оказался куда моложе. После окончания высшего командного училища внутренних войск МВД СССР Белянина отправили в конвойную дивизию, которая располагалась в Кировской области. Исправительно-трудовая колония номер шесть областного управления исправительных дел была уже четвертым исправительным учреждением в его карьере. Больше полутора-двух лет Белянин нигде не задерживался, хотя вполне исправно получал звание. Объяснений тому было два: в свои двадцать девять лет Белянин дослужился до капитанского чина. Потому что Зекер всегда держал в ежовых рукавицах. В отряде Белянина был порядок. Он всегда мог договориться со смотрящими из числа авторитетов, чтобы мужики ходили на работу в промку, в промзону и давали план. Чтобы в бараках не было беспредела, чтобы актив из числа повязочников и козлов доблестно выслуживался, а отряцаловка знала своё место. Это, конечно, не могло не устраивать начальство в колониях. Но был у капитана Белянина один недостаток, который слегво перевешивал все его достоинства. Пил он безбожно. Может, потому и пил, что все всегда было у него в порядке. Однако делал он это так, что даже самое стойкое начальство не могло терпеть столь явной дискредитации советского офицера. Белян напивался в стельку и делал это очень часто на рабочем месте. А уж начнет гулять, тут душа его просит развлечений. очень любил капитану устраивать замесы в своих бараках. Бойцы бьют мужиков и парашников, а капитан Белянин расхаживает по бараку и радостно хохочет. Из-за своей чрезмерной любви к выпивке начальник четвёртого отряда выглядел плохо. Под глазами его красовались набрякшие мешки, кожа на лице потемнела и покрылась багровыми пятнами. Белки глаз украшали тонкие красные сетчатые узоры. По баракам Белянин бродил, засунув руки в карманы галифе. Шинель он обычно накидывал на плечи. После того, как новоприбывшие заключённые были представлены начальнику отряда, каждый выходил из строя, называл свою фамилию, имя, отчество, год рождения, статью и срок отсидки. Белянин сказал несколько общих фраз о порядке и дисциплине, представил активистов, затем своего заместителя и и сейчас Заместителем был совсем зелёный лейтенант по фамилии Жуковский. Глядя на него, Жыган вспомнил лицо такого же молодого и безусова лейтенанта Мурашова из учебки. И Мурашов, и Жуковский были из той породы людей, которые не успели насладиться офицерскими погонами и властью над подчинёнными. Жуковский смотрел на заков с лёгкой брезгливостью, в душе наверняка ощущая себя маленьким царьком. Хотя капитан Белянин только что провёл перекличку среди заключённых, лейтенант Жуковский распорядился повторить процедуру. Лишь спустя полчаса зэти наконец потянулись в барак. Здесь им выдали свежее постельное бельё. Затем зэти стали выбирать себе шконки, кровати. В сущности, барак ничем не отличался от казармы. Железные кровати в два яруса, та же скудная мебель. обшарпанные тумбочки, табуретки, столы. Несмотря на то, что рабочий день был в разгаре, в бараке находилось человек 10. По одному взгляду на них Жиган понял, что это болотные, которым за подло ходить на работу и трудиться наравне с мужиками. Они смотрели на новых обитателей барака с таким же интересом, с каким кошка смотрит на мышь, оказавшуюся у неё в лапах. Жигану досталось шконка на верхнем ярусе, неподалёку от зарешечённого окна. Вообще-то, блатной, человек во авторитете и уж тем более вор никогда не станет располагаться в зоне на верхней шконке, на верхатуре. Но Жиган блатным себя не считал и среди мужиков выделяться не собирался. А спать наверху он привык ещё в армии, будучи салабоном. Внизу обычно отдыхали старослужащие, деды. По опыту пребывания в следственном изоляторе Жиган знал, что в бараке должен быть свой смотрящий. Обычно он занимает угловую шконку. Угловой барака обычно назначается из числа положенных законника, который в свою очередь является смотрящим зоны. У углового есть и свои бойцы из числа блатных. Если угловый склонен к гомосексуализму, то в его котле, кроме бойцов, казачков, посильных, лошадей, тоже вроде посильных, но рангом пониже, есть место и Питеру. Его всегда можно отличить по внешнему виду: гладкое, пухлое, чисто выбритое лицо, татуировка в виде одной или двух мушек над верхней губой, красная майка или рубашка, специфические росписи на теле, общая опрятность. Есть на зоне и главный по этой части глава пидор, который обычно принадлежит главному вору смотрящему зоны. Жиган пока не знал, кто смотрит за этока 6. Но был уверен, что скоро все само собой и выяснится. У главового и главпидора барака Жиган вычислил мгновенно. Первый лежал на шконке и даже ногой не пошевелил, когда в барак вошли новые зеки. Однако Жиган успел заметить его пристальный, ничего не выпускающий взгляд. Но у главом была обычная, но хорошо подогнанная по фигуре аристанское шаронка. Рядом с кроватью стояли необычные сапоги прохара или валенки. о крепкие ботинки на толстой подошве, о привилегированное положение углового в бараке, говорили и несколько цветных фотографий обнажённых красоток, которые висели на стене рядом с его головой. Сейчас в бараке было прохладно, но Жиган тут же представил себе, как вечером сюда придут несколько десятков человек с промки, промышленной зоны, как душно здесь станет, как повеснет тяжёлый запах человеческого пота. перемешанного с табаком, ароматами керзы, машинного масла и прочих прелестей сезонской жизни. Блодные из тех, что по здоровью выглядывали среди свежаков осуждённых помоложе до да посмозливия. Ясно, что им надо, подумал Жиган. Шлюх себе ищут. Он поймал и на себе цепкий взгляд. Только не хватало приглянуться к какому-нибудь трубачиству. Стараясь не обращать внимания на происходящее в бараке, Жиган начал обустраиваться на новом месте. До него донёсся голос из угла. Глянь-ка, какие мохнарылые прибыли. Вон тот пряничек ничего, я бы ему отдался. Голос явно принадлежал Пидору. Ты, мастевой, пасть захлопни. Пидр, которому указали его место, тот же затих. Не успел Жиган расстелить постель, как в барак снова вошёл лейтенант Жуковский и скомандовал: Всем на построение. Блатных это, конечно, не касалось. Новоприбывшие зеки построились перед бараком, после чего заместитель начальника отряда повёл зеков в сопровождении конвоя на промку. Производство в зоне было нехитрое. Цех, в котором клепали алюминиевые ложки, вилки и миски, пилорамы, пошивочное производство, где шили брезентовые рукавицы, да участок по производству веников и мётел. Впрочем, как выяснилось позже, основная масса зэков была занята на лесоповале, за пределами зоны. Туда ежедневно отправлялись по несколько бригад. После экскурсии на промку, которая была соединена с лесоповалом веткой узкоколейной железной дороги, зэков повели в метсанчасть. Вообще-то, прежде чем заглядывать в рот и прощупывать рёбра, неплохо было бы отправить нас в баньку, подумал Жиган. У меня грязь скоро кусками отваливаться начнёт. Зам начальника отряда как будто услышал мысли Жигана. Бани на территории ТК-6, конечно, не было, но в здании больнички был свой собственный душ. В небольшой душевой комнате с стёрснувшей кафельной плиткой на полу и выкрашенными в серый цвет стенами, одновременно могли мыться не более десятка человек. Жиган попал в число первых, потому что по армейской привычке быстро сбросил одежду и обувь. Он уже забыл, когда умывался тёплой водой в последний раз. С наслаждением подставляя тело упругим горячим струям, он поворачивался из стороны в сторону, фыркал и радовался как ребёнок. Господи, неужели он наконец-то смоет с себя всю эту давнюю грязь? Бинт на раненной руке, конечно, промок, но рана уже почти зажила и ничем не напоминала о себе. Подставив давно забывший о бритве щёки, поток оживляющей воды жган неожиданно почувствовал как кто-то положил ему руку на плечо. Спинку помыть не желаешь? раздался вкрадчивый голос. Жиган обернулся. Что за чёрт? Откуда этот здесь оказался? Рядом с ним стоял здоровенный бугай, которого он видел в бараке среди блатных. Ещё там Жигану не понравился этот похабный, наглый, точно ощупывающий взгляд. Жиган цыркнул водой сквозь зубы. Дёрни отсюда, пидр вонючий. В душевой мгновенного царила с напряженная тишина. Был слышен только шум падающих на кафельный пол струй воды. Зеки стали отступать в стороны, ожидая начала драки. Жиган уже сжал кулаки, мгновенно прикинув, куда лучше нанести первый удар. Но Бугай неожиданно отступил, обнажив в улыбке несколько золотых зубов, он проговорил: "Не нравлюсь, да? Ты меня не бойся, пряничек, я ведь нежный." С этими словами он прошёл мимо прижавшихся к стенам заключённых и занял мгновенно освободившееся место под крайним душем. Спустя четверть часа Жigan уже оделся и в числе других отправился на медосмотр. Врач, пожилой мужчина в белом халате, из-под которого виднелся китель, прежде чем приступить к осмотру, внимательно прочитал медицинскую карточку. У вас богатая медицинская биография, Панфилов. с усталым сочувствием сказал он. Множественные переломы, контузия, пулевое ранение. Где это вы успели? На юге отдыхал. Усмехнулся Жиган. Вы имеете в виду? Ах, да, да, да, понимаю. Врач явно принадлежал к интелли gentам старой закалки. Манеры у него были мягкие. В умных глазах Жиган видел понимание и сочувствие. Что ж? Давайте для начала послушаем ваше сердечко. Разденьтесь до пояса. Доктор встал из-за стола, надел стетоскоп, поводил им по спине и груди Жигана. Хорошо, удовлетворённо сказал он. Сердце у вас здоровое. После нескольких обычных процедур доктор осмотрел рёбра и ощупал места переломов. Вынужден вас немного огорчить, милейший, извиняющимся тоном сказал он. Очевидно, у вас не было возможности соблюдать постельный режим, потому отное ребро сраслось неправильно. Вот здесь что-нибудь чувствуете? Он мягко надавил пальцами на грудную клетку. Нет, спокойно сказал Жиган. Может быть, и ничего страшного, но факт остаётся фактом. Кончик ребра у вас, знаете ли, смотрит в другую сторону. Пока у вас сильные межрёберные мышцы, это ничем не грозит, но в будущем Может аукнуться неприятностями. Переживу как-нибудь. И всё-таки этого можно было бы не допустить. Стоило всего лишь соблюдать постельный режим до полного выздоровления. Кость сместилась и начала срастаться по-другому. Жиган вспомнил, сколько ударов по рёбрам он получил в следственном изоляторе и подумал, что последствия могли бы быть гораздо хуже. Чему вы улыбаетесь, голубчик? Так, ничего, доктор. Все это не так весело, как вам кажется. Сейчас, пока вы молоды, пока тело ваше радуется жизни, тут же он не выдержал и снова улыбнулся. Вы еще можете не обращать на это внимания, но к старости все ваши переломы так откликнутся. До старости еще дожить нужно. М да. Доктор аккуратно ощупал место пуливо во ранения. Чуть пониже ребер на животе. Такая же рана ветнелась на спине с противоположной стороны. Я вижу, поле прошла на вылет. Вам очень повезло, милейший. То же самое мне сказал хирург в нашем медсамбатие. Верно, верно сказал милейший. Ещё несколько миллиметров в сторону, и от вашей селезёнки остались бы только воспоминания. А теперь посмотрим на вашу руку. Он снял ещё мокрый бинт, оглядел тонкую розовую кожу, покрывавшую всё предплечье, особое внимание обратив на несколько грубых рубцов. Ожог, конечно, запущенный, а Забочина сказал он, но все уже позади. Вам сделают перевязочку с мазью Вершневского. К сожалению, ничего другого у меня нет. Восстановление поврежденного участка почти закончилось, но будете носить бинт еще пару недель. Закончив осмотр, доктор уселся за стол, записал что-то в медицинской карточке Жигана и напоследок сказал: "Благодарите Бога и родителей, Голубчик". За то, что они наградили вас крепким здоровьем, руку постарайтесь не нагружать. Это уже от меня не зависит. На ваш счёт, голубчик, я переговорю с руководством нашего учреждения. На приступы головокружения, кстати, не жалуетесь? Нет? Что ж, хорошо, вам действительно повезло. Многих после всякой контузии тревожит ещё очень долго. Если будут какие-то проблемы со здоровьем, не стесняйтесь, приходите прямо ко мне. А теперь извините, меня ждут другие.